Кали и Андерсон все еще были внутри основного здания, когда прогремел второй взрыв. Взрыв произошел в основания, там где находились котлы с расплавленной рудой. Мощная струя горящей жидкости выстрелила из самого сердца комплекса, поднявшись в небо на 300 метров. Сияющий столб превратился в подобие огромного гриба на мгновение осветившего ночь. А затем распался в дождь горящей смерти, который накрыл площадь радиусом в полкилометра от завода. «Не останавливайся!» – крикнул Андерсон, изо всех сил напрягая голос, чтобы перекричать неистово воющие сирены. Здание завода уже было сильно повреждено двумя взрывами, а за ними, несомненно, последуют и другие. «Мы должны выбраться отсюда, прежде чем эта хреновина рухнет нам на головы!» Он как мог быстро двигался вперед. Сжимая в одной руке штурмовую винтовку, а другой рукой держа Кали за запястье, он почти тащил на себе ослабевшую девушку. Они выскочили наружу и устремились к проволочной ограде. Все это время лейтенант не переставал оглядываться по сторонам на случай возможной погони. «Боже мой!» – выдохнула Кали. Она резко остановилась, и Андерсону пришлось остановиться тоже. Он бросил взгляд назад и увидел. что она в ужасе смотрит куда-то вдаль. Он проследил за её взглядом и сам не удержался от изумлённого восклицания. Весь рабочий лагерь был в огне, они находились под крышей здания в момент второго взрыва, и это спасло их от шквала расплавленной руды, обрушившегося с неба. Тем, кто находился вне здания завода, всем тем мужчинам, женщинам и детям в рабочих лагерях повезло куда меньше. Казалось, каждое здание было объято пламенем. Их окружало пылающее кольцо огня. «Нам ни за что не пробраться!» – простонала Кали, вознеможение опускаясь на землю. Еще один взрыв сотряс комплекс. Взглянув назад, Андерсон увидел, что теперь и сам завод был охвачен пламенем. В свете огня он видел змеящиеся стройки тёмного дыма, выползающие из окон. Это были ядовитые химические пары, высвобожденные взрывами. «Не сдавайся!» – крикнул Андерсон, схватив её за плечи и поставив обратно на ноги. «Мы пройдём! Мы сможем!» Кали лишь помотала головой. Он видел смертельную усталость в её глазах. После всего, что ей довелось пережить, начиная с нападения на Сайдон, Сегодняшние события окончательно доконали ее. У нее просто-напросто не оставалось больше сил, и она поддалась отчаянию. «Я не могу. Я слишком устала», – произнесла она, опускаясь обратно на землю. «Оставь меня здесь». Он не мог тащить ее на себе всю обратную дорогу. «Слишком далеко было идти». К тому же с ней на спине он не смог бы достаточно быстро пробежать через горящий рабочий лагерь. Они оба просто сгорели бы. Хоть Кали и являлась солдатом Альянса, она никогда не бывала на передовой. Она была ученым, ее специализация лежала в другой области, но все солдаты Земли проходили одну и ту же базовую подготовку. Прежде чем быть зачисленными в ряды Альянса, они должны были выдержать долгие месяцы изнурительных тренировок. Их учили жить и сражаться на пределе возможностей своего организма и перешагивать через эти пределы. Когда их тело уже не способно было подняться от усталости и истощения, они должны были найти в себе силы продолжить задание. Они должны были преодолеть психологические барьеры своего сознания и выйти на такие пределы физической и умственной выносливости, о которых до этого даже не подозревали. Это было то, что объединяло всех тех мужчин и женщин, которые служили в вооруженных силах Альянса Систем. Это сближало их и придавало силы, превращало их в живые символы неукротимого человеческого духа. Андерсон понял, что в данной ситуации должен давить именно на эти чувства. «Черт возьми, Сандерс!» – заорал он на нее. «Не смей сдаваться! Смирно, солдат!» Твой взвод выдвигается так, что поднимай свою задницу и двигай вперёд! Это приказ!» Как и положено хорошему солдату, Калим мгновенно среагировала на его команды. Кое-как она поднялась на ноги, по-прежнему сжимая в руках оружие, и медленно и неуклюже побежала вперёд. Её воля заставляла тело двигаться, заставляла делать то, во что отказывался верить разум. Андерсон убедился. что она достаточно твердо держится на ногах, чтобы не споткнуться и не упасть, а затем двинулся следом за ней, примиряясь к ее шагу. Они побежали друг за другом к объятому пламенем поселку, почти полностью утонувшему в огне, дыму и криках. Рабочий лагерь превратился в настоящий ад. Рев пламени от бушующих тут и там пожаров смешивался с воплями боли и криками страха и отчаяния. Эта симфония ужаса и страдания время от времени дополнялась оглушительным громом новых взрывов где-то внутри завода. Тёмные облака дыма плыли над крышами домов, а огонь пожирал всё новые и новые здания, постепенно охватывая весь лагерь целиком. Было так жарко, что казалось, некое чудовище тянет к ним из огня свои когти, хватает их за ноги и царапает кожу всякий раз, как они пробегали мимо горящего здания. Ядовитый дым сжег им глаза и пробирался в легкие, с каждым вдохом вызывая судорожный кашель. Отовсюду доносилась резкая вонь горящей плоти. На улицах тут и там валялись тела погибших, многие из которых были детьми. Некоторые погибли в самом начале этого кошмара от низвергшегося с неба потока расплавленной руды. Другие задохнулись в дыму или погибли от огня начавшихся пожаров. а третьи были просто-напросто растоптаны дикой толпой при попытке спастись из горящего ада. Андерсон побывал во многих сражениях и видел много битв. Видел всю жестокость войны своими глазами. Но ничто из этого не могло сравниться с теми ужасными картинами, которые на каждом шагу открывались ему, пока они бежали через горящий посёлок. Они ничего не могли сделать, чтобы помочь несчастным. Всё, что им оставалось – Это, пригнув голову, бежать дальше. Несколько раз Калли спотыкалась и падала, и каждый раз рядом оказывался Андерсон, заставляя ее вставать обратно и продолжать сражаться за жизнь. И вот, каким-то чудом им удалось выбраться из этого ада. Они подоспели к месту сбора как раз вовремя. Сарен уже был тут и забрасывал в багажник какой-то маленький металлический кейс. Турианец в удивлении посмотрел на них. И Андерсон мог поклясться, что в цветах пламени он увидел, как спектр недовольно хмурится. Он ничего не сказал им, а просто сел в машину. И на мгновение Андерсон подумал, что тот собирается просто уехать и бросить их здесь. «В машину!» – крикнул им Турианец. «Может, на него подействовало то, что они по-прежнему держали в руках штурмовые винтовки». А может, он просто боялся, что кто-то узнает о том, что он бросил их. Андерсону было, в общем-то, все равно. Он просто был рад, что «Спектр» не уехал. Он помог Калле, забрасывая машину, а затем втиснулся внутрь рядом с ней. «Где эдан спросил он под звуки заводимого мотора. «Мертв». «А что с доктором Чианем?» – задала вопрос Калле. «Он тоже». Сарен вдавил газ в пол. и Ровер рванул с места, оставляя за собой шлейф песка и гравия из-под колес. Андерсон откинулся на спинку сиденья, и крайняя усталость последних дней охватила его. Все мысли о маленьком металлическом кейсе вылетели из его головы. Ровер уносился в ночь, оставляя позади жуткую сцену смерти и разрушения.